Среди этих ярких красок и удивительных, часто неожиданных форм, спокойно, как парашюты со свободно повисшими стропами, проплывали физалии, пульсировали медузы с ярко-желтыми прядями щупалец, маленькие карминно-красные медузы, стада вилел великолепного ультрамаринового цвета. Вероятно, подлодка проходит около коралловой отмели. сказал зоолог, едва успевая называть отдельных участников этого пестрого хоровода. Только около коралловых чащ можно встретить этих рыб так щедро, даже расточительно окрашенных природой. Вдруг весь этот хаос, красок и форм исчез, как будто унесенный ветром. Перед окном появилось стадо черных дельфинов. Они окружили подлодку и, долго играя и кувыркаясь, сопровождали ее. Через минуту рядом с пионером в светло-зеленых сумерках показалась небольшая вертлявая рыба синевато-серебристого цвета, опоясанная пятью темно-синими полосами. Едва она появилась, дельфины юркнули в сторону и моментально исчезли. «Неужели эта маленькая рыбка так напугала дельфинов?» – изумился Павлик. «Это лоцман», – ответил зоолог. «Значит, тут где-то поблизости и акула». Лоцман юрко плыл около подлодки, точно обследуя ее со всех сторон, потом быстро исчез, но скоро вернулся. Следом за ним... Из тьмы важно выплыла огромная пятиметровая акула. Она медленно приблизилась к окну и уставилась в него своими маленькими тупыми глазками и большой дугообразной пастью, усеянной многочисленными зубами. — Отсюда, пожалуй, удобнее смотреть на нее, чем со спины кашелота. — Бррр! — содрогнулся Павлик при этом в о с п о м и н а н и и Акула повернулась на бок и показала свое грязно-белое брюхо. Лоцман, все время вертевшийся вокруг морды акулы, начал вдруг обнаруживать беспокойство. Он метался во все стороны, исчезал впереди, возвращался назад к своей флегматичной повелительнице, чуть не хлеща хвостом по ее рылу. Очевидно, это беспокойство передалось, наконец, и акуле. Она внезапно взметнулась, повернула назад и скрылась, хлестнув огромным хвостом по окну так, что от неожиданности люди, находившиеся за ним, испуганно отшатнулись. После того, как хищница, наводящая ужас на всех, освободила место перед окном, пространство вблизи подлодки осталось пустынным, и никто из обитателей моря не появлялся в нем. «Странно. Неужели акула распугала все живое так далеко вокруг нас?» Удивился Сидлер. «Действительно странно». «Вы не замечаете, что вода стала темнее?» е с е р е я как-то», — ответил зоолог, пристально всматриваясь и приблизив лицо к прозрачному металлу окна. «Хм... В воде плавает масса мельчайших частиц. Откуда бы им взяться здесь?» Вдруг Цой предостерегающе поднял палец. «Тише, Арсен Давидович, прислушайтесь!» Все застыли, напряженно вслушиваясь в наступившую тишину. Сквозь обычное, едва заметное в лаборатории ж у ж ж а н ь е машин доносились откуда-то издалека глухие, неясные удары, сопровождаемые ровным гулом. Пионер шел на четырех десятых хода, и чем дальше он продвигался вперед, тем темнее становились вокруг подводные сумерки, тем явственнее доносились удары и отдаленный ракочущий гул. «Что это может быть?» — с тревожным шепотом спросил Сидлер. Никто не ответил ему. Все продолжали вслушиваться в эти... таинственные исходящие из недр океана звуки. В густых сумерках вот мимо окна проносились смутные тени странно неподвижных рыб с безжизненно опущенными плавниками, черепах, головы которых беспомощно свешивались вниз на своих длинных шеях.